Волконский опасливо скосил глаз в маслянистый черную пахуту моря за бортом. «Прихожите лучше флаги!» — кашлянув морским волком, отрезал он. «А разве магний так горит? Так ведь ночь! Какие флаги, Дмитрий Михайлович!» — сказал капитан. «Да и ветер порвет флаги-то!» — гнатонный ветер! — наставительно сказал Волконский. Худой и ровный, как собственный указательный палец, и даже такой же немного конический, Волконский по контрасту любил округлые фразы. — Исполняйте, пожалуйста, — сказал Волконский. — Это сколько ж нужно магния? — Верно, — сказывали. Все они тут на острове Алхимики. — Причем Алхимия? — думал капитан, обиженно подымаясь на мостик. — Не углям же на маяке работать. Едва капитан вышел из желтого конуса палубного фонаря, Волконский расстегнул и отпустил по ветру полы Камзола, крепко взялся тонкими пальцами за поручень, как Петр Первый, — подумал он. Дмитрий Михайлович Волконский верил, что земля покоится на трех китах. Дерзость, чувство долга и древний Египет... Комбинация стяжала ему в департаменте иностранных дел репутацию вольнодумца, но поскольку древний Египет не играл большой роли во внешней политике России, а дерзость и чувство долга играли, то на египетские причуды статского советника Волконского глядели сквозь пальцы. Посол прошел в каюту, запалил бронзовый канделябр, поглядел на портрет матушки-императрицы, неохотно исполненный левицким для подарка на Мальту. Достал пакет, блеснул красный сургуч размером с пятак. То-то ночью у них тут темная, что и российского не видно, думал Волконский, разглядывая печать. Аллегория. Двадцати трехлетнего графа искренне огорчало, что самые художественные мысли проносятся в голове, когда он один, а когда он в обществе не проносится. Преимущественнейшему господину гран-магистру Ордена святого гроба и святого Иоанна Иерусалимского, Эммануилу де Рохану и Польдюку. Поднеся к свету, прочел на конверте черной тушью выписанный адрес. Прилег на диван, закинул руки за голову, поправил кружево на рукавах, чтобы не замялось. В иллюминатор свежо задувалось море. — А красивая жена у нашего посланника в Неаполе, — зевнув, подумал граф. За два месяца до описанных выше событий Екатерина II, закончив утренний прием, прошла в кабинет в сопровождении Потемкина. Князь отъезжал назад, к армии, к Очакову, где Суворов в его отсутствие проявлял излишнюю инициативу. Светлейший с недавнего времени не находил в душе прежнего боевого задора. Так воин после ампутации ноги чует иногда в ступне ноющую боль. Однако, есть ли задор, нет ли, светлейший понимал, с турками пора кончать, иначе на смарку все его таврические подвиги — Херсон и первый русский Черноморский флот. Потемкин ждал последних напутствий, заранее морщись голова после вчерашнего напоминала чугун с сырой картошкой, раньше матушка избегала высокопарных слов, а просто говорила «давай-ка, Гриша». Теперь принимала все более официальный тон. «Очаков будет взят, не извольте беспокоиться, Ваше Величество!» — подбирал он сухую ответную фразу. «К Рождеству Христову и возьмем». Интересно, как она зубово напутствует. «Давай-ка, Платоша!» Не звучит, — думал Подтемкин, глядя, как Екатерина грузно усаживается за столик. Крошечное бюро с откинутой крышкой работы Брамса едва вмещало чернильницу с песочницей и лист в одну четвертую. Чтобы лишних бумаг не наваливалось, — поясняла царица. На бюро лежал незапечатанный пакет. Выйдя с утра в приемную залу, императрица сразу, поверх круговерти придворных, отметила светлейший в нервно-отрицательном духе, то есть бодрый и раздраженный. «Возьми-ка, Гриша, почитай», — ласково сказала Екатерина, взяла с бюро и протянула ему пакет. Она подперла голову рукой и тихо глядела на посидевшего князя. «Все красивый». Грустно думала она, хоть и кривой на один глаз. «Мальта — Мальта! — удивился Потемкин, пробежав первые строки.